И они совсем было уж задохлись там, да сынишка булочницы позвала соседей, потому что видел, как его мать залезала в печь с кузнецом. И Жульен хохотал, повторяя, — Они заставляют нас есть хлеб любви, проказники, настоящая рассказ Фонтена. Жанна после этого не могла притронуться к хлебу.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 Вечером Жульен сказал жене, «Дела твоей матери плохи. Я думаю, конец близок». И так как жана разразилась рыданиями, он вышел из себя, «Да ну же, перестань, я ведь не говорю, что она кончается. Ты всегда все страшно преувеличиваешь. Она изменилась, вот и все. Да это неудивительно в ее годы». Через неделю жана уже больше не думала об этом, привыкнув к перемене в лице матери,